Глава двадцать Рей. Рей потерял счет времени. Теперь оно текло как-то иначе. Кажется, день сменил ночь, но он не заметил особой разницы. Вокруг была постоянная серая хмарь, в которой струились потоки силы и огоньки жизни. Это ничуть не походило на магическое зрение, скорее другое восприятие реальности в раз изменившееся до неузнаваемости. Магии Рэй не чувствовал. Пару раз он пытался к ней обратиться, когда вспоминал, что был когда-то магом, но она не отзывалась. А та сила, что поселилась в нем, не желала подчиняться, не признавала его хозяином. Собственное тело, кажется, раю тоже больше не принадлежало. Он не чувствовал холода, голода, его не мучила жажда или другие естественные потребности живого организма. Он пытался пошевелиться, но не мог. Руки, ноги словно чужие. Он не понимал, что ему надо сделать, чтобы подняться. Будто Рей, новорожденный младенец, разучившийся осознанно двигаться, ходить, говорить. Рядом скулил Грифон. В новом зрении он казался сотканным из света. В районе сердца — затемнение. Наверное, новый Рэй без труда поправил бы Здоровье зверя, перенаправить потоки, убрать недуг. Его новая сила могла многое, вот только она не откликалась. Раньше бы Рэй это испугало. Теперь же он ощущал некий дискомфорт. Иначе это назвать сложно. Страх, слишком человеческое чувство, а человеком Рэ себя не ощущал. Вот только кто он тогда? Ты спешишь. Знакомый голос теперь звучал не в голове, он был вокруг, как был ветер, воздух, земля и вода. «Ты слишком торопишься, юный страж! Мы постигали себя тысячелетия!» «У меня столько нет!» Рэй не знал, сказал ли он это вслух, вроде бы нет. Губы, как и все остальное, не подчинялись его воле, но все равно был услышан. Тебе хватит времени, все придет, но не сразу. Хотелось бы верить, но чем дальше, тем больше Рей терял себя, растворяясь в Сером мареве. Он пытался собрать себя, отгородиться от остального живого. Но чужие образы назойливо лезли к нему в голову, вытесняя его самого. Он одновременно был, существовал, присутствовал и чувствовал себя в тысячи мест, везде, кроме себя самого. Он был не в себе, и впервые это звучало необразно, а вполне совпадало с действительностью. И Рэй не знал, что на самом деле с ним происходит. Он умирает или сходит с ума? А может, уже сошел или умер? Но его дух по какой-то причине не последовал за ушедшими возрождаться в другие миры, А остался привязан здесь. Тогда это многое бы объясняло. Остается ждать некроманта, который рискнет пробраться к дендроидам и освободить его неупокоенный дух. Вон даже Вилли, не выдержав, ушел. Понял, что хозяин для него потерян. Связь Грифона и наездника исчезла вместе со всем остальным, оставшись там в прошлой человеческой жизни. И больше Рэя ничего не держала. Он закрыл глаза и растворился в окружающем мире. Мия пробиралась через дебри вслед за василисками. То тут, то там мелькали рыжие хвосты. Лис, видимо, твердо решил следовать за ними, чтобы узнать, чем же все закончится. И в такой компании девушка чувствовала себя увереннее. С тропы они сошли почти сразу. Животным она не нужна, а Мия готова была идти куда угодно, лишь бы только к краю. Время близилось к полудню. И девушка изрядно выдохлась, но не останавливалась, боясь потерять змеев из виду. Кажется, стоит только дать слабину, зазеваться, остановиться или, того хуже, присесть на минутку, как все уйдут, а она останется одна. Как тогда на поляне. И Мия упорно шла вперед цепляясь за ветки, путаясь в валежнике и среди кустарников, поэтому даже не сразу заметила, как остановился старший Василиск. Не испуганно, но почтительно перед непроглядными зарослями. А вот змееныш, кажется, готов был ползти дальше, но почему-то не спешил. Там впереди кто-то был, кто-то двигался, кто-то большой. Мия почти испугалась, как из ветвей вынырнул Вил и бросился к ней. «Привет!» Девушка обняла пернатую шею. «Ты в порядке? А где же хозяин?» Грифон нервно перебирал лапами, косился на Василиска и то и дело оборачивался. «Идем!» Мия положила ему ладонь на спину и пошла туда, откуда только что выбрался зверь. «Рэй жив!» «Жив!» — твердила она себе. Но страх пробирал до печенок. Он был именно там, где его запомнил Василиск, и в той же самой позе, между корней дендроидов. Главное, живой, пусть и сильно изменившийся внешне. Мия упала на колени, дрожащей рукой дотрагиваясь до бледной щеки, под которой темнели нити вен, убегая на шею и под рубашку. Коснулась побелевших волос, и Рэй открыл глаза. Сначала показалось, что они белые, лишившиеся зрачков. Но, приглядевшись, девушка с облегчением поняла, он не ослеп. Зрачки есть, но светлые, серебристые, с легкой дымкой радужки вокруг. И он тоже смотрел на нее, но то ли не узнавал, то ли вообще не видел. «Рэй! Рэй!» Мия попробовала его позвать, потормошить, но реакции не было. «Ну, пожалуйста, очнись!» И единственная мысль, неужели опоздала? «Я его забираю!» Мия сама не знала, зачем сказала это дендроидам. Вот только сказать и сделать разные вещи. Вилли понятливо люк рядом, позволяя затащить Рея себе на спину. Мия придерживала его, чтобы не упал. «Мы идем домой!» И образ того места, где она чувствовала себя настоящему дома, всплыл сам собой. Горы, небольшое плато и два домика, один из которых стал таким родным. А там они что-нибудь обязательно придумают. Василиск обвил рюкзак, который Мия подхватила за лямки, решив, что и с этим разберется дома. Ей не мешали, хотя она чувствовала пристальное внимание древних. И потом, когда она ушла далеко от тех зарослей, Все равно казалось, что за ней наблюдают. Рюкзак с каждым шагом оттягивал плечи, да и ноги под конец заплетались от усталости. Когда они вышли из леса к горам, девушка испытала одновременно облегчение и страх. Большая часть пути позади, а впереди подъем в горы по узкой каменистой тропинке. Но надо было идти. Грифон тоже выдохся. Он без устали сопровождал хозяина со вчерашнего утра. День уже сменился вечером, а Вил толком и не спал. Как и Миа. К дому они вышли уже в первых сумерках, быстро сменяющихся в горах темнотой, и девушка едва не расплакалась, поняв, что у них получилось. Ловушки стояли там, где их расставил Саймон, показав друзьям, куда лучше не наступать. Миа с Вилом обошли их, после чего девушка долго Отпирала навесной замок дрожащими руками. В дом они ввалились вместе с Грифоном и Реем на нем, которого еще нужно было осторожно стащить и уложить. Сколько Мия не пыталась его дозваться, он так и не пришел в себя. Девушке хотелось только одного — упасть и лежать. Но до отдыха было еще далеко. Набрать воды из колодца, напоить Грифона, растопить очаг — И поесть из тех запасов, что они сами же здесь оставили. Уходили ведь ненадолго. После еды особенно захотелось спать, но Мия упорно гнала от себя сон. Успеется. Рею она вливала воду по капле через растрескавшиеся побелевшие губы. Его неестественная бледность только усилилась, став совсем меловой. А еще он был холодный. Слишком холодный для человека но дыхание чувствовалось, слабое, редкое, как и биение сердца. Он жив. Мия расстелила лежанку возле кровати, накрылась одеялом и легла, наконец позволив себе уснуть. Вил сопел с другой стороны. Все казалось почти как прежде. Рэй смутно осознавал происходящее, он все видел. Но не сам, а чужими глазами тех, кто жил в лесу. Но даже так, в странной, искаженной фигуре, он узнал Мию. Она словно светилась изнутри, приковывала к себе взгляд, а еще боялась. Не за себя, за него. Он долго смотрел на нее, ловил с разных сторон разными глазами, а потом лес кончился и все исчезло. Он оказался в темноте, лишенный. Зрение и слуха. И это опять было странно. Но хуже всего, что Мию он больше не видел, а так хотелось взглянуть еще раз. Вдруг забудет ее насовсем. И тогда Рэй понял, что, пожалуй, что-то человеческое в нем все-таки осталось. Мия проснулась утром и первым делом проверила Рэя. Без изменений. Она снова напоила его позаботилась о Грифоне, поела сама. Надо было что-то делать, ожидание ничего не изменит, только измотает. Единственное, что пришло в голову, — обратиться к управляющему шахтами. Они сырые младили, может, и ее он выслушает и поможет. «Охраняй хозяина, я скоро приду», — Мия погладила Грифона и почесала за ушами. Вели послушный лег, прижавшись боком к хозяину, Девушка же плотно прикрыла дверь и вышла из дома. За себя она не волновалась, к тому же у нее имелись спутники, и лис и, кто бы сомневался, мелкий Василиск. Они сопровождали ее всю дорогу до поселка Шахтеров, а там разбежались по кустам. Но Мия не сомневалась, что оба будут ждать поблизости. Франция она искала долго, и, как назло, день сегодня выдался не лучший дождик накрапывал сперва не мешая, но потом как-то незаметно усилился и Мия промокла до нитки, еще и порядком закоченела. Рядом с Рэем она никогда не мерзла, он согревал ее одним своим присутствием. Франц Верваль нашелся на складах за инвентаризацией запасов на зиму. С прекращением судоходства поставки продовольствия тоже значительно сокращаются. Мех стоял с бумагами и пересчитывал. Мешки мешке с крупами, когда к нему подошла девушка. «Здравствуйте!» Мия только в более-менее теплом помещении поняла, как же замерзла на улице. «Здравствуй!» Франц оторвался от своего занятия, оглядел гостью и коротко велел. «Иди за мной!» В итоге управляющий привел девушку в дом, усадил свое кресло, завернул в плед и всучил кружку горячего свежего морса. А теперь рассказывай. Дождавшись, пока Мия попьет, изобрав чашку, небрежно поставив ее на край стола, попросил мех. И Мия принялась сбивчиво рассказывать, как они вернулись домой, кого встретили и о чем говорили, как ушел Рэй. А потом она что-то почувствовала, сформулировать, что именно ей не удалось. А вот описать, как с помощью Василиска и двухостого Лиса выбралась из дома, Девушка смогла, как и последующую встречу с двумя магами и старшим Василиском. Про Рэя девушка говорила дрожащим голосом, стараясь не расплакаться. Чем дальше, тем хуже ей давался рассказ, но Мия старалась ничего не упускать. Рассказала и про начало вырубки, и про банку того самого зелья, так и не распечатанную, которую принесла домой. «Да», — протянул Франц, — «дела. Будешь еще морс». Мия помотала головой. «Тогда поступим следующим образом. Для начала ты мне покажешь на карте, где ориентировочно встретила магов и в каких кустах они теперь валяются. Сможешь?» «Попробую». Девушка примерно помнила и кусты, и место. «Молодец», — одобрил Мех. «Я подготовлю письмо для наших стражей и попрошу отправить его завтрашним кораблем. Я сам возьму пару надежных людей...» Лошадь с тележкой и съезжу подберу наших ценных свидетелей. Заодно заеду к лесорубам и попрошу их пока не рубить ничего. Правду, конечно, не скажу, но что-нибудь придумаю. И в дом крею тоже, наведаюсь. Надо забрать и третьего мага, если он там еще сам не очнулся. А если очнулся? Тогда плохо. Он, скорее всего, сразу рванет к порталу и обо всем доложит нанимателю. И боюсь, в таком случае. Тремя магами делец может и не ограничиться. «Тут, как говорится, были бы деньги, а маги всегда найдутся», — усмехнулся Франц. «А что делать мне? Сидеть без дела Мия не могла. Она с ума сойдет там с неподвижным Рэем. «Ждать? Я, как вернусь, загляну к вам. Подумай, может, нужно что? Могу дать или занести?» «Нет, спасибо», — поспешила отказаться девушка. «Вы для нас и так много сделали». «Ерунда!» — отмахнулся Мех. «Что я там сделал? Консервами поделился? У меня их вон целый склад!» Махнул рукой в сторону складов управляющий. «Но...» «Что с Рэем?» Мия запнулась, а Франц вздохнул. «Я не целитель и не маг. Тут уж вряд ли смогу помочь. Надо набраться силы терпения и подождать». Мия прикусила губу и кивнула. «Все-таки...» Только ждать. «Продолжай его поить и следи за состоянием», — посоветовал Мех. «Думаю, наши друзья и стражи прибудут так быстро, как только смогут». Мех кивнул еще раз. «Ты сама ешь», — строго сказал управляющий. «Чтобы силы были, понятно?» «Да». Девушка благодарно улыбнулась. «Я постараюсь сделать все как можно скорее», — обещал Франц и в подтверждении своих слов Накинул плащ с капюшоном, посмотрел на Мию, а потом покопался в своих вещах и выудил оттуда что-то типа куртки из плотной ткани. «Держи, она не промокает», — протянул он девушке. Мия еще раз поблагодарила Меха и вышла. Ей предстояло самое сложное — ожидание. Рэй понял, что очнулся не как раньше, а совсем. Он снова видел своими глазами, пусть и боялся им поверить. Даже сомневался вначале, что это он сам, а не какой-нибудь паук или мышь. Все сомнения развеял Вилли, увидевший, что хозяин сел. Грифон так радостно бросился на него, что едва не задавил. «Полегче, малыш!» Язык все еще ворочился с трудом, слова давались тяжело. Зато эмпатия Рея... Возросла в разы. Он никогда не чувствовал своего питомца так ярко и четко. А где же Мия? Девушки нигде не было. Рэй ощупал местность вокруг, но так и не нашел ее. Хотел встать, но тело слушалось еще слишком плохо, да и вил не позволял. Ладно, мы подождем, согласился парень. На то, чтобы гладить Грифона, тоже требовались усилия. Рука медленно поднималась и проходилась по перьям, переходящим в шерсть. Потом возвращалась обратно. Все действия, которые раньше Рэй совершал, не задумываясь, стали сложными, требующими концентрации. Да он когда-то магические пассы освоил и отточил проще, чем сейчас столь простое движение вдоль холки Грифона. И когда дверь отворилась, а на пороге возникла Мия, Рука так и зависла на середине пути. Девушка пару раз моргнула и кинулась к нему. — Все хорошо, — проговорил Рей непослушным языком. — Я с тобой. — Как ты? — Мия осторожно касалась пальцами бледной кожи. — Я жив. Это был исчерпывающий ответ. Описать точнее свое существование Рэй бы не смог. «Что произошло там? Ты ведь не вылил зелье!» Это был не вопрос. Банка так и стояла возле стены. Они дали мне свою силу. Говорить сложнее у Рэя пока не получалось. Он эти короткие слова выговаривал с трудом. Сделали стражем. «Стражем!» Девушка нахмурилась, пытаясь понять. «Ты поэтому так изменился!» Как? Себя Рэй со стороны, конечно, видел, но как-то не присматривался. Тогда эти изменения интересовали его меньше всего. Волосы стали, как снег. И кожа. И глаза. Мия запнулась. Глаза выглядели странно, если не сказать страшно. Они казались почти белыми. Зрачок с радужкой в них едва угадывались. Рэй весь побелел выцвел. Из меня вытягивали жизнь. Медленно, собирая слова как бусины на нитку, произнес Рэй. Это эффект такой. Можно еще добавить слово «обочный». Но парень не был уверен, что сможет выговорить. Да Мия все равно может не знать, что это такое. Очень плохо. Раньше Рэй как-то не придавал значения своей внешности. То есть он знал, что достаточно... Привлекателен в глазах противоположного пола. Не красавец, конечно, но взгляд девушки на нем задерживали. А вот теперь забеспокоился. Захочет ли Мия быть с ним таким? Нет. Девушка улыбнулась, заметив, как Рей расстроился из-за такой мелочи. Необычно просто. Хочешь есть? Грифон радостно вскочил и защелкал клювом, показывая, что он-то точно не прочь перекусить. Я не нервничал тут из-за хозяина?» Рэй, подумав, кивнул. На самом деле он не чувствовал голода, но своим чувствам он с некоторых пор не доверял. Поесть нужно. Вот только бы еще как-то ложку удержать. Не хватало еще, чтобы Мия его кормила. К тому моменту, как в котелке сварился густой суп с крупой и тушенкой, парень худо-бедно смог усесться, и начал контролировать собственные руки, казавшиеся деревянными. Пальцы гнулись плохо и ничего не ощущали. Даже горячие от холодного не отличали. «Помочь?» Мия видела, как Рэй мается. «Я сам». Парень взял у нее из рук миску, а ложку схватил по-детски, не сумев правильно сложить пальцы щепотью, но за время еды ничего не разлил и не расплескал. Правда, вряд ли еда доставила ему удовольствие, он больше следил за ложкой, чем пытался распробовать вкус пищи, которого для него не было. Он и запахи не чуял, да и зрение подводило. Цвета поблекли, все заволокло дымкой. Остались только яркие пятна. Мия и Вилли. А еще огонь. Пожалуй, его он видел лучше всего и даже немного чувствовал, идущее от очага тепло. Огонь одновременно пугал и притягивал. Хотя раньше Рей никогда не чувствовал ничего особенного у костра. Теперь же что-то животное в нем подсказывало, что в красно-желтых языках пламени таится опасность. А оставшееся человеческое, наоборот, считала, что жизнь существует только благодаря огню, его силе, теплу и свету. И Рей так и не понял, кто же он теперь как много в нем еще осталось от человека. После еды он отключился и не очнулся даже к ночи, пытаясь что-то сказать в бреду, но издаваемые им звуки все меньше походили на человеческую речь. Он лежал с открытыми глазами и не видел ничего вокруг. Пусть его зрачки бегали, словно следили за кем-то невидимым для Мии. И девушка сидела рядом, сходя с ума от беспокойства. Она понятия не имела, что делать и как ему помочь. Он не реагировал ни на нее, ни на Грифона, но реагировал на что-то другое, начиная сжимать и разжимать пальцы, крутить головой или часто-часто мигать. И только под утро пришел в себя. Мия промучилась рядом с ним всю ночь и уснула, а потом почувствовала, как кто-то трогает ее руки, гладит лицо, В едва забрежевшем рассвете, неспособном ни разогнать ночной мрак, ни пробиться сквозь выцветшие занавески, глаза Рея светились. Это сначала заставило сонную девушку отшатнуться. Прости, я не хотел. Парень тут же убрал руки. Нет. Мия, испугавшись, что он снова исчезнет для нее, опять провалится в забытье, дотянулась до Рея и переплела его пальцы со своими. «Пожалуйста, не пропадай». «Я здесь». В ответе почудилась грустная улыбка. «Я знаю, но...» У Мии не хватало ни слов, ни знаний, чтобы объяснить, что он здесь, но будто бы и нет. «Я был в лесу». Рэй прекрасно понял, что она имеет в виду. «Я летал, бегал, прятался, рос травой». Парень сглотнул, набирая сил на следующую фразу. «И забыл все о себе» но вспомнил тебя и вернулся. Он тоже не мог передать словами, каково это — быть везде, всюду и всем, потерять самого себя, раствориться в окружающем мире. А потом увидел вышедшего на охоту Василиска, кажется, в его взгляде промелькнуло осуждение, и Рэй понял, что опять ушел слишком далеко. Мия обняла его и прижалась всем телом как бы она хотела никуда его больше не отпускать. Но это было не в ее силах и власти. «Тебя зовет лес, да?» «Да, и стоит немного расслабиться, как я оказываюсь там. А если уехать? Подальше отсюда?» Мия не была готова ждать его вот так каждый раз, боясь, что однажды Рэй забудет ее и дорогу к ней. «Мы уедем и создадим новый лес». Рэй крепче обнял ее, стиснул едва ли не до боли. «Ты будешь со мной?» «Разве я могу отказаться?» И дело было не в том, что Мии некуда было идти. Ей не хотелось никуда уходить. Точнее, уйти она готова, но только с Рэем. «Можешь». И Рэй совсем не был уверен, что теперь девушке безопасно рядом с ним. «Кто знает, на что он теперь способен?» «Подумай». «Нужен ли тебе такой я?» А какой именно, он и сам еще не понял. «Я уйду с тобой куда угодно, хоть в лес, хоть в горы. Я люблю тебя. Очень-очень!» Мия -очень». шмыгнула носом, понимая, что сейчас, в такой момент, расплачется. Но она слишком боялась, что не успела сказать Раю самого главного перед их расставанием в его доме. А теперь нужно спешно наверстывать все упущенное. «В лес не надо!» Там Рэй уже нагулялся, но чувствовал, что скоро их ждут перемены. Он так и держал Мию в объятиях, боясь отпустить, чтобы не потерять ее и не потеряться самому. Иногда снова проваливался в странный сон, в котором был то зверем, то птицей, то вообще непонятно чем, и главное Рэй не мог точно сказать, за правду ли все это или он просто сходит с ума. Но пока Мия с ним. Все казалось не таким страшным. Она словно якорь держала его в мире людей, не позволяя окончательно слиться с лесом, раствориться в его едином сознании, не позволяла забыть, что он все-таки немного человек. А утром в горах появились люди. Рей понял это сразу, а потом и увидел. Снова, не глазами, вернее, не своими глазами, И, судя по странной картинке, напоминающей мозаику, глаза принадлежали насекомому. Человеческий мозг, как ни крутил изображение, обработать его не мог. Даже количество посчитать толком не удалось. А вот то, как легко они обходили ловушки, безошибочно выявляло в них магов. «Мия», — Рэй разбудил девушку, и она сразу поняла, в чем дело. «В дверь постучали». Раз не вломились, значит, не все так плохо. Кто там? Рэй постарался, чтобы голос его звучал обычно, хотя поручиться за это не мог. Слух, которым парень раньше не отличался, тоже изменился, став острее. И ко всем этим изменениям еще предстояло приноровиться. «Свои!» — раздался знакомый голос, и Мия бросилась открывать.